Директивой фронта номер 0209 дробь ОП от 5 августа войска 1-й танковой армии, 131-я и 299-я стрелковые дивизии, 23-й и 28-й танковые корпуса и 158-я танковая бригада передавались 62-й армии. Вывод управления танковой армии и планы его использовать –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 В 99-й бригаде два Т-34, два Т-70 и 60 штыков. В 56-й бригаде шесть Т-34 и два Т-70. Пять танков на ходу и четыре неходовых. 25 автоматчиков. В 9-й мотострелковой бригаде 92 штыка. В 39-й и 55-й танковых бригадах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 на Сухановский, Нижнебузиновка. На первый взгляд, это может показаться безумием, но в действительности это было частью плана. Новым сильным игроком в схватке в Большое Злучение должна была стать 21-я армия. В её состав передавались 96-й, 98-й и 87-я стрелковые дивизии из числа дальневосточных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 И 87-я стрелковые дивизии на 5 августа насчитывали 11 796, 11 878 и 11 753 человека соответственно. Неясно, о каких бригадах идет речь, но 21-й армии передали 3 отдельных танковых батальона, 86 танков.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 Начало наступления было назначено на утро 6 августа, но в этот день свежий дивизий ещё находились в процессе сосредоточения, и его пришлось отложить. Однако по другую сторону фронта тоже вынашивались наступательные планы. Дёр пишет: 7 августа наконец прибыли отставшие боевые части. Снабжение армии было обеспечено в такой степени,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 5 пехотных, одна легкопехотная, две танковые и две моторизованные дивизии. Утром 7 августа северная и южная ударной группировки 6-й немецкой армии перешли в наступление по сходящимся направлениям. Северная группировка прорвала оборону 196 стрелковой дивизии 62-й армии, а южная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 по самому уязвимому месту. 196-я стрелковая дивизия была сильно ослаблена предыдущими боями. Прорвав её оборону, немецкие танки уже около полудня 7 августа вышли в район острова, форсировали Лиску и устремились на подступы к переправе через Дон, к Берёзову, у переправы в районе Калача. Тем самым Ударная группировка 62-й армии была глубоко охвачена с фланга и создалась угроза переправом через Дон. Поначалу она оказывала упорное сопротивление, и ВЖБД 6-й армии отмечалось: Цитата. К наступлению 60-й МД, которая после захвата Скворина движется на юго-восток, во второй половине дня присоединилась к 3-й МД. Дивизия ведёт тяжёлые бои с окопавшимся противником, располагающим танками. Её наступление затрудняют многочисленные минные поля. Конец цитаты. Однако уже к середине дня 7 августа охват фланга привёл к расшатыванию и постепенному развалу обороны. 99-я танковая бригада 23-го танкового корпуса была окружена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 Масса людей и техники 112-й стрелковой дивизии оказались на правом берегу Дона перед вззорванной переправой. В ночь с 7 на 8 августа клещи 14-го и 24-го танковых корпусов сомкнулись. Согласно записи в ЖБД 6-й армии, радиограмма от 16-й ТД за макание котла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 В оборону был поставлен 21 танк, на 70% неходовых. В утренней сводке Генштаба КА 8 августа указывалось: цитата. 399 и 196 СД мелкими группами переправлялись на левый берег реки Дон. Конец цитаты. Днём 8 августа переправы были взяты под обстрел. артиллерия немецкой 16-й танковой дивизии. Не трудно представить, какой ад творился на переправах через Дон у Колача в этот момент. Севернее у рубежного фронта на запад обороняли переправы для отхода 131-й стрелковой дивизии, танки КВ 158-й танковой бригады. На тот момент главные силы 14-го корпуса были развёрнуты фронтом на восток.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 По существу, это означало, что обе дивизии оказались разгромлены. Разгром 62-й армии заставил командование Среднеградского фронта отказаться от планов использования дальневосточных дивизий в наступлении 21-й армии, которая к тому же теряла смысл с потери позиций в излучине Дона. Они выводились для занятия обороны по восточному берегу Дона, в полосе 62-й армии